Доловый Сонечки деловито раскладывала перед тарелками ножи и вилки. Когда эта работа была ею сделана, оказалось, что ножи и вилки не те. Она взяла настоящее серебро. Голофирге Генрихевна демонстративно вздохнула, подняв к потолку глаза, тотчас всё уложила назад и достала из другого ящика накладное. Её молчание было грозно. Муся, удерживаясь от смеха, говорила с конфуженной Сонечкой: "Стыдно, моя милая, стыдно. До сих пор не знаете, где что лежит. Это, как говорит Никонов, наше фамильное серебро. Папа его купил лет 10 тому назад". После обеда к лаферу Генрихову уговорили прилечь, но не лица не было. По настоянию Муси решено было позвать доктора. "Ты можешь ещё всех нас заразить". говорила Муся, делая страшное лицо. Против этого довода Глаши ничего возразить не могла, хоть понимала, что это говорится на рожь. Однако польза от врача оказалась немного. Кротов, очень отряхлевший в последний год, просидел у них целый час, замучил Глафиругенриховну, всем надоел и ничего путного о болезни не сказал, прописал какие-то старые лекарства, которых в аптеках давно не было. и велел пить чай с малиной малину тоже достать было невозможно он утратил и свой прежний бодрый тон так уж покоитно действовавший на пациентов сам больше не щеголял крепостью и Вити не посоветовал заниматься гимнастикой но это не заразительно доктор а то я сейчас же перееду в больницу говорила Глофира Генрихевна строго глядя на муш Какая ерунда. Так мы тебя и отпустим. Какие теперь больницы? саркастически ответил Кротв. Вот до чего дожили, а? Он заговорил о политике, преимущественно перечисляя людей, которых непременно следовало бы повесить. Сначала его слушали, но список подлежащих казни был такой длинный и такой неожиданный, что всем стало совестно. Уведи ты его ради бога, с умоляющим выражением на лице, шипнула Муси Глофир Генрихевна. У меня от этого вздора голова болит. Доктора повели пить чай. Он с жадностью выпил два стакана, с жадностью ел и всё говорил без умолку. Я, говорю, мерзавец на мерзавец, надо вырезать всех сказал он с трудом жуя печенье, шатавшийся вственной челюстью, оглянулся и не докончил. Витя смотрел с жалостью на этого человека. Он помнил доктора с раннего детства. Волосы у него над впалыми висками были не причёсаны, сапоги не чищены, воротничок надорван и грязный. Витя подумал, что верно кротов умрёт раньше, чем все его пациенты, и чем мерзавцы, которых он хотел вырезать. После ухода доктора все вздохнули с облегчением. Дамы набросились на Витю. Его, впрочем, принято было за всё бронить в доме. Нездоровье Глаши было признано пустяковым, и по отношению к ней взят был такой тон, будто она притворялась больной. Глаша сама невольно поддавалась этому тону и только жалобно просила, чтобы её оставили в покое. Ведь я говорила, не надо звать доктора. Кто ж мог знать? Мы думали у тебя сыпной тиф, разочарованным тоном говорила Муся. А и кто мог предвидеть, что у Вити и доктор, кажется, ромоликом. Уверяю вас, он ещё в прошлом году был прекрасный врач, оправдывался ведь. Молчите. За лекарствами вы пойдёте. Сонечка вышла из комнаты Глаши с таким видом, точно её понопросну задержали, оторвав от важного дела ради пустяков. Она прямо направилась к телефону. Сонечка постоянно телефонировала в студию, песняла она необыкновенно значительным тоном. Витю муси послала за покупками. Вечером должны были прийти Клервиль, Никонов-Горинский, и для гостей нужно было приготовить угощение. Муся сказала, что видела у городской думы на латках пирожные, как будто вполне приличные. Она дала Вите денег, он покраснел. Обыкновенно деньги на покупку выдавали ему глаш.